13 октября. Родилась Маргарет Тэтчер в 1925 году. Кровельщица. Тэтчер по-английски «кровельщик», настилатель соломенных крыш. Пусть даже это не родная фамилия Тэтчер, а приобретенная в результате замужества – Важно имя, под которым тебя узнал мир. Тэтчер выстроила для покосившегося, трещавшего по швам британского дома новую крышу, потому что прежнюю снесло. За это она поплатилась презрением левых, брезгливостью правых и предательством союзников. Своих детей пожирает не только революция. Положение ее в нынешней Англии отчасти сродни Горбачевскому. Уважают, но несколько в чуже. К советам прислушиваются, но с поправками. Тем не менее, книжка «Искусство управления государством» сделалась бестселлером, и ее решили перевести в России. Лирических отступлений тут нет, теоретических рассуждений тоже, риторики минимум, хоть Тетчер во времена и брала уроки у сценаристов британских сериалов, дабы придать своим речам и писаниям усвояемость и занимательность. Это политическое завещание, советы преемникам, как держать руль и куда его вертеть. По крайней мере, одно достоинство этого сочинения бросается в глаза. После него можно уже не спорить о том, что такое консерватизм. Сейчас поясню. В России слово «консерватизм» очень быстро стало модным, и примазываются к нему все, кому не лень. Стоит кому-нибудь объявить себя консерватором, как десять рук протягиваются, чтобы стащить его с этого постамента. Это не вы, консерватор. Правильный консерватор — это я. Нет, я. Двы оба хороши, а консерватор — это я, потому что сейчас набью вам морды, и только это по-настоящему консервативно. Для одних представление о консерватизме укладывается в слова «Бог, Родина, Свобода». Другие убеждены, что если Бог и Родина, то свобода исключается априори а третьи полагают, что российский консерватизм есть дубина с одинаковой силой, бьющая по своим и чужим. Но, ну, может, по своим чуть сильнее, потому что так патриотичнее. После книги идеального, законченного консерватора Тэтчер становится кристально ясно, что консерватизмом должна называться политика, направленная на укрепление и усиление Родины и нации любой ценой и любыми средствами, включая силовые акции за пределами страны и откровенное подавление инакомыслия внутри нее. Формально Родина и нация должны оставаться при этом защитницами демократических ценностей, которые Тэтчер перечисляет кратко и точно. Ограничение власти и ее подотчетность, верховенство правосудия над собой, абсолютная моральная ценность каждого отдельного человека. Перечисленного вполне достаточно, чтобы считаться демократами. Наши либералы с их проамериканской ориентацией, вероятно, окажутся тут в некотором тупике. С одной стороны, книга Тэтчер, подробно и внятно доказывающая, что мир должен быть однополярным и никаким другим быть не может, должна у них вызвать изжогу. С другой, такой однополярный мир их как бы вполне устраивает. Тэтчерианская политическая мысль предполагает один главный тезис, по сути, вполне ленинский – «Нравственно все, что хорошо для Америки и для Британии, как ее вернейшей помощницы и союзницы. Это так получается, потому что свободу и мораль защищают в мире исключительно Штаты, а все, что им прямо или косвенно угрожает, заслуживает немедленного укращения, чтобы неповадно было. Нам нечего стесняться своей заинтересованности. Чего-чего о -чего, застенчивости в этой книге нет». Слава Богу, теперь мы, наконец, поняли, кого можно называть консерватором, а кого нельзя. Ленин был консерватором, и, думаю, его политический опыт вызывает у Тэтчер глубокое уважение, а теоретические взгляды консерваторов всего мира играют роль десятую. Консерватизм — это метод, искусство управления государством, а никак не идеология. Сталин был консерватором в квадрате, поэтому он и пользовался таким уважением Черчилля, а тот остается кумиром для Тетчера. Правда, Сталин имел о благе страны довольно своеобразные понятия, но сумел сделать так, что страна эти понятия всецело разделяла. Интересно, что о Сталине Тетчер отзывается снисходительней, чем о Ленине. После сталинских чисток советская система приобрела некоторую стабильность, однако стала более бюрократичной, расслоенной и коррумпированной. По этой же причине Ельцин нравился ей больше, чем нерешительный Горбачев, а мы-то думали, что у них любовь. Господин Ельцин сердцем понимал, что система, которая позволила ему выдвинуться, была по своей сути аморальна, и не только потому, что не могла обеспечить людям достойного уровня жизни, но и из-за того, что основывалась на лжи и пороке. В последние годы стало модным высмеивать слабости господина Ельцина, однако их с лихвой компенсировали удивительная смелость, и политическое искусство. Борис Ельцин издал указ о запрете коммунистической партии и осуществил организованный распуск Советского Союза. Организованный распуск – Какова формулировка для десятка национальных катастроф, миллионов беженцев и перманентно тлеющих окраин? Из книги Тэтчерс непреложностью явствует, что хорошо для Британии и для Запада в целом было все, что ослабляло Россию, поскольку Отечество наше выглядит для нее как тоталитарный монстр с могучей традицией тиранического правления. Разумеется, Россия умеет удивлять, так что ждать от нее можно чего угодно, в том числе и хорошего. Однако хорошим для остального мира было бы полное и безоговорочное встраивание страны в пресловутую однополярную схему. Все заявления о том, что Западу нужна именно свободная Россия, только камуфлируют эту нехитрую мысль. Свободная – значит наша. Потому что, как сказано выше, нравственность – это мы. Экспансия добра и свободы – это, вообще говоря, отличная вещь. Прежние завоеватели миров тоже всегда отождествляли себя с абсолютными добродетелями. Ленин победил под знаменем борьбы за свободу и равенство – И традиция, стоявшая за ним, была священа именами никак не менее позолоченными, чем Адам Смит. За ним стояли и Фурье, и Маркс, а некоторые даже полагали, что и Христос. Все политики делятся для Тэтчер на три категории. Высшая лига, американские ястребы, политические единомышленники, гаранты правильного мирового порядка. Первое. Уважаемые противники. Вторая — противники неуважаемые. Тетчер запросто могла бы повторить хрестоматийную фразу Александра Третьего, адаптировав ее, само собой, к британским декорациям. «У Британии три союзника — Америка, армия и флот. Все остальные — вероятные противники. Делятся они на тех, кто сам блюдет принципы консерватизма, эти опасные, но заслуживают уважения, и тех, кто вообще никаких правил не соблюдает, типа Хусейна». Плюнуть и растереть. Что ж, позиция ясная и, в свою очередь, достойная уважения. Ибо это крайний прагматизм, договоренный до конца и реализованный с абсолютной последовательностью. Все остальное – анархия. Родина – все, остальное – ничто, потому что Родина, как мы уже знаем, олицетворяет правильные ценности. При таком подходе мир, само собой, обречен на вечную борьбу – потому что если во главе любой другой страны окажется настоящий консерватор, он будет угрожать однополярности. Но против вечной борьбы Тэтчер как раз ничего не имеет. Она в открытую издевается над Горбачевской утопией всеобщей любви и нового мышления. Новое мышление было поощряемо и выгодно, пока способствовало развалу и деморализации вероятного противника. «Теперь извольте поцеловать прах у ног наших». А потом будем разговаривать. Спасибо за откровенность. Тетчер с самого начала заявляет свой главный тезис. «Запад победил в холодной войне, и нечего преуменьшать эту победу». Горбачев, в чьи адрес Тетчер отпускает регулярные шпирки. после этой констатации на встрече в Праге буквально вышел из себя и пустился в пространные возражения. Он утверждал, что в холодной войне не было победителей, упрекал людей вроде меня в чрезмерном самомнении, заявлял, что ни одна отдельно взятая идеология, ни либеральная, ни консервативная, ни коммунистическая, ни какая-либо иная, не может дать всех ответов. Господин Горбачев, великолепный, яркий, располагающий к себе оратор, но содержание его высказываний в Праге было, мягко говоря, сомнительным. Конечно, сомнительным. Так же не бывает, чтобы никто не победил. Сейчас это Америка, сотоварищи. У СССР не было союзников, только марионетки. И нечего рыпаться. Разумеется, у западной цивилизации есть свои внутренние риски, свои угрозы и опасности. Например, чрезмерный контроль государства за личной жизнью граждан. Это обусловлено прозрачностью. И эту опасность Тэтчер отлично понимает и предупреждает о ней. Но из любых кризисов мы благополучно вылезем, потому что у нас свобода и закон. Признайте нашу власть, правоту и моральную победу, В противном случае вы страна-изгой со всеми вашими национальными ценностями и традициями, от которых надо немедленно отказаться. Покайтесь и разоружитесь. Современный мир ведет свой отчет от 4 июля 1776 года. Трижды повторите эту фразу, выучите ее наизусть и шепчите на ночь как мантру. И это, несомненно, консерватизм. Это как пить-дать консерватизм, принципы которого идеально сформулированы Солженицыным. Обогатил-таки человек наш фольклор новой превосходной поговоркой «Волкодав прав, а людоед нет».